Глава двенадцатая «Доброе утро, леди Дафна!» Жизнерадостный голос Карен ударил по ушам, заставив меня открыть глаза. «Если не желаете опоздать на завтрак, то вам пора просыпаться». Я нехотя приподнялась на постели и потерла занывшие виски. Несмотря на усталость и обилие впечатлений, я долго ворочалась и уснула лишь под утро. О том, как бессонная ночь отразилась на внешности, лучше вовсе не думать. Внезапно меня осенило, и я с удивлением уставилась на служанку, замершую в ожидании приказаний. «Карен, что ты здесь делаешь?» Девушка улыбнулась. Я попросила, чтобы меня временно перевели в Рао. В некотором роде я чувствую ответственность за невест, веренных на моё попечение. Я прищурилась. «А Беатриса Джоан тоже разбудила?» «Я займусь этим сразу же, как только закончу здесь», — кивнула она. Я послушно поднялась с постели, искоса поглядывая на служанку. Допустим, она действительно предана своему делу. Но с каких пор Карен заделалась в моей камеристке? Она не только подождала, пока я приведу себя в порядок, но и помогла облачиться в одно из платьев. Взгляд Карен скользнул по невзрачной темно-коричневой ткани, и её лицо помрачнело. «Что-то не так?» — поинтересовалась я. «Нет-нет», — быстро выпалила Карен. «Просто жаль, что королевская швея...» «Пошила для вас всего четыре наряда. Это более чем достаточно», — пожалуй я плечами. «Такое ощущение, что прикажи ей достать новое платье, она бы сделала это. И не важно, какой ценой. Завтрак состоится в малой столовой, Миледи. Хотите, чтобы я проводила вас? Нет, я найду дорогу сама. Тебе нужно убедиться, что Беатрис и Джонни проспали». Карен на мгновение замешкалась, но потом послушно кивнула. «Конечно, Миледи. Малая столовая располагается на втором этаже». «Спуститесь по лестнице и свернёте налево». Я удивлённо приподняла бровь. «Вырау, ты ориентируешься лучше, чем в столичном замке». Карен смущённо покраснела. «Я не бывала здесь прежде, но как следует подготовилась. Ещё раз простите за то, что в прошлый раз я заблудилась и подвела вас. Не слишком ли близко к сердцу она принимает мои беды?» На периферии сознания крутилась какая-то мысль, но я никак не могла ухватить её за хвост. Впрочем, возможно, карн поставила на меня и теперь делает всё возможное, чтобы я выиграла отбор. Звучит вполне правдоподобно. На лестнице я столкнулась с раскрасневшейся от удовольствия Софией, но в отличие от меня она поднималась наверх. Заметив меня, девушка почти дружелюбно обронила. «А, это ты, Дафна!» Пожалуй, впервые я не увидела в её глазах неприязни. На губах Софии блуждала лёгкая улыбка, сделавшая её ещё красивее. Подол платье пестрел пятнами зелени, а тёмные волосы, обычно убранные в сложную прическу, разворошил ветер. Ещё никогда София не выглядела такой расслабленной. Девушка правильно расценила мой взгляд и дёрнула плечом. Я возвращаюсь со свидания с Марком. Мы случайно столкнулись в саду и решили, что можем зачесть совместную прогулку за свидание. Честно говоря, я ничего не ожидала, но всё прошло весьма неплохо. Даже жаль, что Марк всего лишь средний брат. Я, словно зачарованная, уставилась на смутившуюся Софию. «Это она серьёзно?» Я не узнавала её. «А где презрительный ухмылкий и высокомерный взгляд?» «София даже не заметила моё скромное платье. А ведь обычно она не упускала шанса напомнить нам всем, где наше место». София ушла переодеваться, а я нахмурилась. «И как Марку это удаётся? Он ведь мрачный хам. Но что Беатрис, что София в восторге от его компании?» Или подобным образом он ведёт себя только со мной?» Головная боль, на время рожавшая хватку, вернулась и с новой силой вгрызлась в мои виски. В столовую я явилась одной из первой. За столом сидела лишь Аделаида, с интересом читающая книгу. Сдаётся мне, брендон исполнил её желание и позволил приобщиться к фардийской библиотеке. Я прошлась по комнате и нерешительно остановилась. И только подумала о том, чтобы вернуться и подождать подруг, как в комнату вошла королева. Сердце тут же сделало кульбит. Я со вчерашнего дня думала, как бы остаться с леди Кассандрой наедине. И, наконец-то, мне предоставился шанс. Аделаида не в счёт. Вряд ли она вообще заметила меня. «Доброе утро, ваше величество!» Я сделала реверанс. Королева кивком поблагодарила меня и прищурилась. «Вы хотели о чём-то поговорить, леди Дафна?» Я вздрогнула. «Как она это делает? Неужели у меня всё на лице написано?» «Мне очень нужен ваш совет», — призналась я. Леди Кассандра благосклонно кивнула и отошла к окну. «Слушаю вас». Во рту пересохло, а все приготовленные слова напрочь вылетели из головы. «Я хотела узнать по поводу магии», — пробормотала я и уже увереннее добавила. «Вы сказали, что мой дар развивается, так как он установил связь с магией одного из принцев. Вот только я понятия не имею, с кем именно». Я даже ногой притопнула от досады, а леди Кассандра нахмурилась и окинула меня недобрым взглядом. Я отпрянула, уже жалея, что начала этот разговор. «Вы не заметили ничего нового в своей магии, леди Дафна?» — строго спросила она. «Я вижу все плетения, даже те, что мне неизвестны. Как тогда с порталом?» «Но на этом всё. Значит, ещё рано», — кивнула леди Кассандра. «Когда ваша связь станет крепче, вы сможете не просто наблюдать, — но и сами создавать плетение даже если никогда прежде не изучали их. Но принц, магия которого и даёт такую возможность, должен находиться поблизости. А он... Он почувствует, что наши дары соединились. Королева пожала плечами. Полагаю, что нет. Иначе зачем нужно было бы вообще устраивать отбор? Спасибо за помощь. Поблагодарила я и решительно вскинула подбородок. Должно быть, вы считаете меня легкомысленной, но я действительно не знаю. Я не влюблена ни в одного из принцев и не понимаю, почему Дар повёл себя подобным образом. Крылья носа леди Кассандры затрепетали, а в рыжих волосах, казалось, промелькнули искры огня. Что ж, желаю вам определиться с объектом симпатии до того, как вы причините кому-нибудь боль. Так она в курсе влюблённости Лукаса. Не беспокойтесь, устало отозвалась я. Я не выйду замуж за Лукаса. Его предложение, конечно, очень лестно, но я не воспользуюсь этим шансом. Он ведь совсем меня не знает. Леди Кассандра издала долгий вдох, и на миг её маска королевы дала трещину, обнажив встревоженную мать. «Лукас ещё так молод», — тихо сказала она. «Впрочем, как и вы, леди Дафна. Просто доверяйте своим чувствам и магии. Магия не связала бы вас ни с тем человеком». Я рассеянно кивнула и оглянулась. В столовую вошли остальные невесты и принцы. Я прислушалась к себе, но дар молчал, не подавая признаков жизни. «Значит, вскоре я смогу самостоятельно творить плетение?» Звучит маловероятно. вдруг...» Завтрак прошёл без происшествий. Беатрис была сегодня непривычно тиха, а Джоан едва ли не дремала. Когда её ходила с праздника в саду, она всё ещё веселилась. Я не смотрела ни на одного принца и вообще не поднимала взгляда от тарелки, уделив внимание еде. Двора постарались на славу. Даже головная боль на время отступила. «Леди, вы готовы отправиться к гейзерам?» — спросил его высочество брендон по обыкновению сияя улыбкой. Девушки отреагировали дружными ахами, и принц довольно приосанился. Как будто он сам лично создал гейзеры. Леди Кассандра грациозно поднялась и слегка склонила голову. «Его величество Лиам пропустит поездку, но желает всем отлично провести время». Братья обеспокоенно переглянулись. Лукас сжал вилку так, что костяшки пальцев побелели. А брендон стиснул челюсти. Лишь один Марк остался спокоен внешне, но в его светлых глазах бушевала буря. Неужели королю стало хуже? А ведь если сейчас нападут в Йорке, он даже не сумеет дать им отпор. Под ложечкой засосала от страха, я, сделав глубокий вдох, покачала головой. «Это не твоего ума дело, Дав». Фардицы наверняка предусмотрели подобный вариант. «Гейзерам нельзя переместиться порталом, так что слуги подготовят кареты», — объявил брендон «Завтра утром мы вернёмся обратно, а вечером состоится второе испытание». По столовой прокатился взволнованный вздох, а Люсия вовсе тоненько икнула. Извинившись, она покраснела и схватилась за кружку с чаем. «Ух ты!» — джон наконец проснулась. «Так скоро?» «Но даже если я и вылечу, то прежде успею взглянуть на гейзеры. В нашем герцогстве и с реками-то не очень. Какие уж тут гейзеры!» Я поёжилась, припомнив вчерашний вечер. Лишь бы обошлось без аномалий. «Наверное, там мы с Марком и проведём свидание», — мечтательно улыбнулась Беатрис. Я искос оглянула на принца, стоящего позади братьев. «По нему не скажешь, что он счастлив отправиться в поездку сразу с девятью невестами». «Надеюсь, свой чемодан он оставит в замке». Вместе с остальными девушками я двинулась к выходу, но возле дверей меня догнал брендон «Леди Дафна, вы не откажете мне в свидании сегодня вечером? Я знаю чудесное место, которое непременно вам понравится». «О да, одно такое я уже видела. Повезло, что всё закончилось хорошо». «С удовольствием, ваше высочество», — склонила голову я. Взгляд выхватил из толпы побледневшего Лукаса, Я осеклась на полуслове. Младший принц стиснул губы и, одарив меня возмущённым взглядом, направился прямиком к опешившей Джоан. «Леди Джоан, могу я пригласить вас на свидание?» «Конечно», — кивнула она. Поблагодарив её, лука удалился, и я с досадой посмотрела ему вслед. Моё свидание с Брэндоном он воспринял слишком близко к сердцу, а я-то надеялась, что он переключится на другую невесту. «И что это было?» — спросила Джоан, когда мы оказались в карете. Я вздохнула, не зная, стоит ли делиться признанием Лукаса с подругами. Впрочем, они и сами догадались о происходящем. Беатрис, подавшись вперёд, выпалила. «Лукас влюбился в тебя, да? Когда брендон коснулся твоего локтя, его едва не перекосило. Поэтому он демонстративно пригласил меня», — догадалась Джоан. Я кивнула и пересказала о случившемся, молчав только о самом предложении руки и сердца. Но ведь это хорошо, уточнила Беатрис. Ты упоминала, что тебе очень важно попасть в финал. Подруги не знали всей правды, и на этот раз я призналась. Я здесь, потому что моя семья по уши в долгах. Граф Вестом, которому принадлежит большая часть наших закладных, велел мне пройти в финал. Лишь в этом случае он поможет нам. Но Лукас, я не готова изображать влюблённость только чтобы задержаться в отборе. Если я вылечу на втором испытании, Так там и быть. Подруги молча кивнули, а Джон крепко сжала мою ладонь. Хочешь, я специально провалю испытание, чтобы у тебя было больше шансов. Я улыбнулась и оттёрла слезинку со щеки. Нет уж. Вдруг один из принцев твоя судьба. Это вряд ли, хмыкнула Джо. А вот вам обеим стоит попытаться. За бездумной болтовнёй дорога пролетела незаметно, и вскоре карета остановилась. Я первой вышла наружу и восторженно ахнула над каменистой долиной, покрытой чахлыми кустарниками, поднимался пар. Когда он немного развеялся, я увидела, что вся земля изрешечена большими и маленькими рытвенами. «Смотрите!» — воскликнула Джо. Самая крупная из них вдруг взорвалась водой, взмывшей на несколько десятков футов. Воздух словно заволокло паром, а я испуганно поёжилась. Даже на расстоянии я ощутила исходящий от гейзера жар. «Красиво, да?» Спросил Брендон, подходя ближе. "Очень", выдохнула я. "Какая Фардия удивительная. Или всё дело в том, что её территории больше, чем все герцогства вместе взятые? И снова не будем забывать о мерах безопасности". Строгий голос Марка, усиленный заклинанием, разнёсся по округе. "Без сопровождения не подходите к гейзерам. Температура воды гораздо выше, чем вы предполагаете. И не используйте дар «Здесь слишком нестабильный магический фон». брендон закатил глаза и заговорщицки мне подмигнул. «Мой брат — настоящий зануда». Я проигнорировала его слова. Обед слуги накрывали прямо здесь, а после мы отправились на прогулку к гейзерам. Здравый смысл подсказывал, что пахнуть здесь должно не очень-то приятно. Но, видимо, не зря нас сопровождали маги. Они сосредоточенно бормотали себе под нос, пока невесты толпились вокруг гейзера. «Я бы тоже с удовольствием насладилась зрелищем, если бы не головная боль, ставшая совершенно нестерпимой. Какое тут свидание! Мне бы от цветных пятен перед глазами избавиться!» «Простите», — обратилась я к одному из магов, «вы не могли бы мне помочь? С самого утра меня мучает мигрень. Может, кто-то из ваших коллег владеет лекарской магией?» Мужчина на мгновение задумался, а потом с сожалением развёл руками. «Простите, миледи, но наша группа специализируется на водной стихии и её аномалиях. Но вы можете обратиться к его величеству Марку. У него с собой всегда запас снадобий». Я едва не заскрежетала зубами. И снова Марк. «Нет уж, не настолько у меня болит голова. К тому же меня уже искал Брэндон. Пора было отправляться на свидание».